Глава вторая Вокруг крики, паника. Конечно, ведь им не видно ни черта. Усмехаюсь от чувства собственной безнаказанности. Да я молодец! Ой, кто-то хватает меня за щиколотку. Ага, порошок только зрение лишает, а не плоти. Попалась далее! Я не могу понять по голосу, кто именно этот смельчак, но предполагаю, что один из кузенов Рональда. Они все одинаковые на вид и звучание. Молча впиваюсь ногтями в его руку и бегу дальше. Не на ту напали. Я хорошо подготовилась морально и физически. Еще несколько шагов и свобода. Нужно успеть их преодолеть, пока кто-то случайно не набрел на выход. К счастью, использование порошка мгновенной тьмы дает ее владельцу стопроцентное зрение. Но это не мешает мне столкнуться еще с двумя гостями. «Простите и извините, банкет за мой счет!» – кричу я им в порыве. А что, еда уже приготовлена, не пропадать же добру. Может, за посиделками новую невесту Рональду найдут. Я не против, душу облегчу. Слава высшим силам, я на улице. Произношу вслух, переводя дыхание. Но скорее, нужно запечатать дверь, пока они все там. Я ненадолго, они смогут выйти через время. Как раз мне хватит, чтобы оторваться. Быстро произношу запирающее заклятие и мчусь во весь опор конюшне. Лошадь я потом тоже верну. Говорят, они чувствуют, где их дом находится, а значит, у звездочки хватит мозгов прискакать обратно. «Привет, моя хорошая!» – здороваюсь с любимицей. «Я скучала. Прости, что давно не навещала». Подготовка к побегу занимала слишком много времени. На праздные прогулки верхом не было сил. Заношу ногу, чтобы поставить ее в стремя, и обращаю внимание на свою обувь. Чёрт! Туфли на каблуках! Никуда не годится! Бегло осматриваюсь вокруг. Вдруг кто-то решил переобуться на конюшне. И удача сопутствует мне. Джим, младший конюх, как раз любит оставлять личные вещи рядом с лошадьми, забывает просто о них. Или не думает, что здесь что-то нужно убирать. Как бы там ни было, мне повезло, что у Джима такая привычка. Скидываю свои туфли, торопливо надеваю стоптанные ботинки. Хорошо, что Джим еще подросток, а иначе его обувь болталась бы на мне. Но все хорошо, ботинки впору. Аккуратно ставлю туфли на их место и подскакиваю к звездочке. «Мы уезжаем, моя хорошая!» Радостно сообщаю и забираюсь таки на лошадь. Она лихо перепрыгивает через барьер и выбивает передними копытами дверь конюшни. Моя девочка. На лету хватаю сумку с припасами, висящую на дереве, и мчусь за пределы поместья отца. Да и за границы нашего графства в целом. Столица территориально близко, но не в нашем округе. Я понимаю, что моими фокусами народ надолго не задержишь. И взрослые мужчины будут как минимум оскорблены за то, что их так облапошила девчонка. А значит, погони мне не избежать. Маг я совсем начинающий, да и применять боевые заклятия против своих не хочу. Я их учила, чтобы от разбойников отбиваться. С родственниками не дерутся, даже когда убегают от них. А потому путь у меня остается только один. — Стой, звездочка, мы поедем не по равнине. Там нас с тобой быстро обнаружат. Придется шагать в лихой лес. «Моя питомица встает на дыбы от предложенной перспективы. Тише, милая, я знаю, что там разбойники и нечисть, но ведь и Академия на два дня пути ближе. Давай, не бойся, с тобой крутая магичка!» Произношу, а сама усмехаюсь. «Круче некуда!» Но зато лошадь слушается и ступает в дурной лес. Хотя почему он, собственно, дурной? Людям свойственно страшилки придумывать. Лес как лес, никого здесь нет. Но ночью я понимаю, что кое-кто все же есть.